Волк волком, даже отросшие его волосы, поволчьи топорщились. Письмо отца он прочел внимательно, вглядываясь в каждую букву, даже на свет посмотрел. «Где написано?» — спросил он. «У меня в номере. Думаешь, подделка?» «Нет, просто я знаю цвет чернил в амоне».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 — Не приказ комитета. Тогда я сказал, подчеркивая каждое слово. В ясный день друзья улыбаются юноша. Джеймс скачнулся на стуле, заметно побледнел и вскочил. — Как ты... «Отзыв — Отзыв! — гаркнул я. Он сник и тихо, еле слышно, Ответил. Улыбка друга радует и в ненастье. Улыбки я не увидел, но на этом пароль и отзыв уже не настаивали. «Когда и где?» — спросил я. «В заброшенной каменоломне у голубой рощи. Там есть заросшие бурьяном карьеры, а вот когда...»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 «Этот юноша, сын моего друга-редактора. Я хочу облегчить его жизнь. Введите его в курс дела, Онэ, и не ссорьтесь!» Анне переминался с ноги на ногу, с сомнением поглядывая на Джеймса. «Мне нужно кое-что сказать, комендант!» «Говорите, Джеймс теперь наш работник, и запомните!»